Двадцать третье. Освобождение Хэлла шаталась по барот манору надеясь найти лекарства для мальва Ее остатков надолго не хватит. Одного бутылька хватало примерно на три декады, а сейчас осталось меньше половины. Раздабыть бы еще один, а лучше два, чтобы наверняка. Где могли хранить лекарства? Они ценные. Может, они были в кабинете самого Баррета? Что ты ищешь? Спросил Лун из-за спины. Хэлло вздрогнула. Сердце заколотилось, а горло сдавило от страха. Она просто шла по коридору, а ее уже заметили, заметили ее мысли. Я. Лун вскинул брови и скривил рот. Он никогда не был разговорчивым, худощавый, с немного диковатым взглядом. Из всех приближенных к бароту кирпичей он пугал, пожалуй, больше всего. Мне нужна Нея. Лун молча указал пальцем на одну из дверей впереди. Уходить он явно не собирался, неотрывно следя за Хеллой, на деревянных ногах, вышагивающей к нужной комнате. Пришлось зайти. Хэлла остановилась, привыкая к слепящему свету и щебету птиц. Парочка канареек пролетела мимо. Повсюду были растения. На полу в горшках, въюнки по стенам, обрамляющие флаг баротов со львом. Здесь даже был фонтан. У него и сидела Нея пальцами ловя капли воды. «Ты уже вызвала Гарета. подала голос Хелла, не стоит же молча. «Я написала, но вряд ли он будет до утра», — безразлично ответила Нея. Ее белые волосы были настолько длинными, что их кончики касались теперь пола. Дерек сказал, он что-то узнал. Вроде бы, со мной он не поделился, а кирпича вырубил. Хэлла сама не до конца понимала, что означает последнее. Заходить в камеру, чтобы увидеть своими глазами, желание не возникло. Ей хватило того, что показал 9888. Рие. Грустно. Что босс сделает с детьми? Спрашивать, наверное, не стоило, но картины из предыдущей лаборатории возникали перед глазами. И хотелось выйти от беспомощности. Что, если это повторится? Отпустит, я полагаю. Зачем они ему? Но я, пожалуй, плечами безразлично. Для экспериментов. Нэй, наконец, оглянулась, но на губах ее застыла ухмылка. «Ты с кем-то путаешь, Шала. Он жесткий и даже жестокий. Но только со своими врагами и врагами своей семьи. Какой бы поганой семья ни была. А дети? Это просто дети. Абуза?» Хэлла выдохнула. Слова Нэй немного успокоили. В конце концов, она одна из кирпичей, а еще приближенная к барату Она должна знать его достаточно хорошо. Хотела что-то еще? Лекарство от миазмы для моей сестры. Дерм, Дерг, сказал спросить у тебя. У Хеллы начинали трястись коленки. Вот сейчас, сейчас Нея поймет, что от ее хозяина хотят сбежать и выжит предательницу изнутри. Рука покрепче сжала трость. У меня? удивилась Нея. Выпья совсем обезумел? Не уверена, что он вообще был вменяем. В ответ на замечание послышался одобрительный смешок, а затем... «Ладно, Хэллибор, ты ведь для сестры стараешься. Я уважаю это. Я тоже для сестры бы постаралась. Ты принесла емкость. Емкость? В чем ты понесешь лекарство?» «О, я... Да, точно. Тебе много надо?» «Декат на шесть». «Хм, ладно». Нея позвала лакея, приказав принести два бутылька. Расторопный слуга быстро принес нужное. Хэлла непонимающе смотрела на пустые сосуды. «Ваши алхимические штуки сама проведешь, я все равно не умею». Не успела Хэлла спросить, о чем она, как Нея вытащила ножик и полоснула по запястью, прорезая вен. Кровь полилась вниз, прямо в емкость. На спине Хэллы выступил холодный пот, а вдохнуть никак не выходило. «Делала уже когда-нибудь. Хотя когда бы. В общем, сначала нужно сделать так, чтобы кровь не сворачивалась. А после можно добавить обезболивающее. Ну, ответ. Не знаю, можешь поменять, на какой нравится. Какое там делали тебе?» Хела не могла ответить, она просто смотрела на кровь, наполнившую маленькую бутылочку. Ее тошнило «Вот что за чудо лекарства от миазмы. Кровь кирпичей?» Понятно, почему рубиновая дама не написала об этом. Неизвестно, сколько бы нашлось охотников заполучить хотя бы одного бывшего узника, чтобы выкачивать из него кровь и лечить. Лечить. Хорошее ведь дело, но не так же. Но ведь и сейчас Хелла это знала, она сама возьмет эту кровь и отнесет Мальве, не побрезгует. А сколько плохих вещей Хэлла успела сделать? Сколько сделала ее семья? Камять не сожжешь, как старые записи вместе с проклятым садом матери. Нет, Хэлла уедет. Кымпом это все. Она поставит все на Раджмаан. Пусть сколько угодно пугают тем, что женщин оттуда продают в Эльфхейм. Главное, чтобы Мальву вылечили. А для этого Хэлла отдаст все, что у нее осталось. Если придется, отдаст даже себе. Макс резко сел на полу, ошарашенно оглядываясь по сторонам. Еще царила темнота, но фонари заглядывали в окно, давая достаточно света, чтобы осмотреть небольшую комнату с тремя столами. Проклятье. Последнее, о чем Макс подумал, о лири когда она сказала, что в деле. А было это именно в кабинете, но... Это полицейский участок. Нельзя просто открыть нору и остаться незамеченным. «Доброе утро», — раздался голос из темного угла. Там было место Рие, и на мгновение Макс было подумал, что напарник вернулся но фигура выступила вперед. Дэймон Даркут. Точнее, не совсем утро, но уже почти. Макс вскочил. Голова тут же закружилась, а под кожей что-то защипало. Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Когда я увидел сигнал о применении магии в участке без разрешения, подумал, может, у кого-то из детективов тут что-то. Вот и решил зайти и проверить. А детективов в участке сейчас только двое. Дошел я быстро. Отвечать Макс опасался. С каждым мгновением состояние ухудшалось. Ему было дурно, а перед глазами вспыхивали пятна. На лбу выступило испарина. Дышать стало тяжело. Маска только усугубляла эффект. Едва ли возможно будет убежать. К тому же у меня бессонница. Ну да ладно. Итак, ворт. Внутри всё похолодело. Я должен знать об этом всем Дэймон выразительно оглядел костюм Дети! прохрипел Макс сейчас это было важнее успела ли лира их вывести и успела ли уйти сама да твоя невеста их привела невеста это так выглядит будто лира его невеста флин ты серьезно хочешь подумать об этом сейчас сбил воодушевление внутренний голос так что? «Мне нужно знать о твоей костюмированной вечеринке, мистер Фантом?» «Нет». «Ладно. Тогда сделаем вид, что помимо болеющего Ришара у нас еще и ты заразился. Но скоро встанешь на ноги. Скоро ведь, Ворд». «Да. Мне нравятся твои короткие ответы. Очень емко, усмехнулся Дарквуд. «А теперь сделай так, чтобы никто, кроме меня, не увидел Фантома, разгуливающего по кулуарам полицейского участка. «Так точно», — пробормотал Макс, борясь с тошнотой. Кабинет вертелся, ускоряя движение от каждого поворота головы или движения глаз. Так что, когда шеф наконец оставил неудачливого преступника-полицейского в одиночестве, он тут же рухнул на пол, стягивая маску. Попытки восстановить дыхание успехом не увенчались, и Максу пришлось довольствоваться теми крохами кислорода, что были доступны. Перед глазами темнело. Горло сжималось, а по телу вместе с холодным потом прокатывалась дрожь. Проклятая магия. Макс медленно опустился, щеку и прижимаясь к холодному полу и прикрывая глаза. Нужен короткий отдых, иначе он не то что за пределы отдела не выйдет, он и шага не сделает. Терять сознание в таких обстоятельствах было равносильно смерти. Собрав остатки сил, Макс подполз к высокой тумбе, где стоял чайник. В нём ещё плескалась вода комнатной температуры. Прохладная влага, вылитая прямо на макушку, немного взбодрила, по крайней мере, Макс смог встать. Дверь тихо скрипнула. Макс сдернулся, по привычке потянулся к кобуре, но тут же расслабился. В узкую щель проскользнула бледная и немного растрепанная лира. «Макс!» — воскликнула она, подбегая и хватая его за руки. Только тогда он понял, что покачнулся и едва не упал. «Чем в тебя прилетело? «Какой-то молнией, не знаю», — пробормотал он. «Сможешь дойти до улицы? Я бы облегчила состояние, но мало ли. А времени на выяснение нет. Даркут, он сказал, что я должна тебя забрать». «Шеф, забавно. Почему он помогает? Знает об игре? Или, как и многие в Клоаке, благосклонно настроен к фантому?» «Я дойду». Макс наклонился, подбирая маску, а когда выпрямился, снова чуть не упал от очередной волны головокружения и тошноты. Только сверху надо. Лира резко хлопнула, что-то буркнув, и в руках её оказался тонкий отрез черной ткани. Когда материя оказалась на Максе, он с удивлением ощутил прохладу. А еще: Нет, эта ткань была сплетена не из нитей. Это было цельное полотно чего-то. Чего-то знакомого. Чего-то, что приходит ночью клубится в углах и пугает детей. Это тень. Лира ладонями закрепляла ткань на Максе. Я не могу вызывать их надолго, но нам хватит. Идем. Как и куда они шли, Макс сказать не мог. Он опустил голову, сосредотачиваясь на каждом сделанном шаге. От напряжения пот выступил даже над губой. А тошнота кислым, резким привкусом проступала во рту. Стоило ему забраться в Кэп, как Макс тут же упал прямо на пол, поджав ноги. Его трясло. Ощущение было такое, будто его бьет горячка. А организм на самые грани между тем, чтобы умереть или выкарабкаться. Один раз Максу удалось открыть глаза. Кэп двигался, а черная ткань исчезла. Алира склонилась над ним. Но он снова на какое-то время потерял сознание и снова вынырнул в реальность. Лира уже водила вдоль его тела руками, вокруг которых от запястья до локтей сияли золотые кольца и видны были небольшие символы какой-то магической формулы. У самых ладоней светился круг с более четкими глифами. Сама Лира выглядела еще бледнее, почти белой. Она закусила губу, дышала редко и прерывисто. «Я в порядке». Зачем-то соврал Макс. Наверное, чтобы успокоить ее. «Нет, ты не в порядке. Тебя прокляли». «Звучит не очень». Лира не ответила. Она вдруг резко надавила ему на живот прямо под ребрами. И в глазах у Макса потемнело. Голову словно пронзила спица, а тошнота достигла пика. Он резко сел, разворачиваясь. Его вырвало прямо на сиденье и пол кэба. Вот только рвота едва ли напоминала обычную. Не менее зловонная и едкая на вкус, она была почему-то густой и чёрной, похожей по консистенции на смолу. Приходилось её отплевывать. Лира кругами гладила его спину между лопаток, обеспокоенно следя за Максом. «Ты как?» П «Прости я». «Не вздумай тут оправдываться. Я не для этого провела такой тяжелый ритуал, чтобы избавить тебя от проклятия. Лучше подумай хорошенько перед тем, как отвечать. Сейчас я твой целитель, а не твоя невеста, так что... как ты себя чувствуешь?» Макс вытер рукавом рот, прислушиваясь к себе. Его ещё немного потряхивало, но тошноты не было. А голова не кружилась. Кажется, прими он сейчас душ и выпьи крепкого чая. Он мог бы функционировать как обычный среднестатистический человек. Лучше. Мне лучше. Спасибо, лера Она улыбнулась. На глазах её выступили слезы. Нет, все же придется извиняться и благодарить за спасение. В подвалы Хэлла возвращалась в полной решимости. В сумке на поясе теперь было временное спасение для Мальвы. Успокаивало только то, что на сей раз лекарство получено добровольно от Неи. Но сколько раз кровь выкачивали из бывших узников, не спрашивая их разрешения? Сколько мук оплатили здоровье мальвы? Хэлла на мгновение закрыла глаза, чтобы успокоить биение сердца, но под веками всплывали чужие воспоминания и ненастоящий едкий газ наполняло легкие. Хэлл распахнула глаза, бегом спускаясь по лестнице. В руке она сжимала трость, и камни в птичьем черепе еле заметно сверкали. Первое, что стало ясно внизу, Дерек вернулся. Дверь в камеру Теодора была открыта, как и дверь в камеру Рие. Сердце заходилось в диком ритме, глухо отдавая в висках. Успокоиться так и не вышло. Медленно, насколько это возможно, и до последнего оттягивая момент истины, Хэлла заглянула в ближайшую камеру. «Раз твой дружок соврал, значит, ты должен знать. Говори, говори!» — орал, надрывая связки Дерек. По лбу его сползла капля пота. Он с усердием замахивался ногой, пиная снова и снова лежащего неподвижные тряпичные куклы Рия. Остекленевшие глаза того смотрели прямо. Из рта тянулась нить густой красной крови, смешанной со слюной. В его груди ярко горел светом философский камень. Дерек остановился, тяжело дыша, оглянулся к стене, который приставил трость, взял ее и замахнулся. «Вэп!» — позвала Хэлла, вынуждая его отвлечься. «Какого хатца ты творишь?» «Заткнись! Ты... Ты должна была хоть что-то узнать!» Дерек сорвался с места, подскакивая к ней. Белки его глаз покраснели от полупавшихся из-за напряжения капилляров. «Бесполезная ты дрянь!» «Я смотрю, ты очень полезен», — холодно отозвалась Хэлла. Несмотря на участившийся пульсы и страх, клацающий пастью в ее фантазии, она держала себя в руках. Если отец успел её чему-то научить, так это выдержки. Он успел показать ей жесткость до того, как она в полной мере смогла ее осознать. До того, как она узнала ужасы, хранившиеся в глубинах семейных тайн, Дерек сильнее стиснул свою трость. "Дай угадаю. Теодор тебе соврал о месте, а ты поверил. И кто из нас более глуп?" Лицо Веба обезобразило гримаса гнева. Лицо его покрылось красными пятнами. Его буквально трясло от ярости. "Но ты же понимаешь, что после лаборатории едва ли добьешься чего-то такими пытками?" «Думаешь, мне не плевать?» — прошипел Дерек. «Чем быстрее он выдохнется, тем быстрее камень позволит ему управлять». «Вот только босс скоро вернется. Веб закричал, просто чтобы хоть куда-то деть свою злость. Хелла смотрела на него внимательно, стараясь все в нем рассмотреть, может, найти ответы. Зачем ему это? Зачем им всем это? Зачем люди соглашались работать в лаборатории? Зачем родители работали там? Зачем Роза продолжала служить баротом? А главное, зачем Хэлла сделала это? Чтобы спасти Мальву. Спасти? Нет. Она могла бы найти другой выход. Увести ее, как сейчас планировала. Но она выбрала самые легкие, как ей тогда казалось. А теперь она помнит чужие жуткие воспоминания, видит эту ничем не прикрытую животную злобу, видит, как быстро могут люди превращаться в чудовище. Как и она сама застыла за занесённой ногой на краю пропасти, перед тем, как обернуться монстром. Монстром, что будет страшнее тех, кого упоминают в сказках хоть древней родины, хоть шарана. Кто потом спасет Мальву от ее сестры, ставшей чудовищем? «Тогда сделаю хоть что-нибудь, а не стой столбом!» Дерек толкнул Хэллу в плечо. «И не пелься так на меня!» Хелла не может даже ответить. Она смотрит на себя. В комнате нет зеркал, нет поверхности, которая могла бы отразить ее. Но Хэлла смотрит на себя. Это взгляд снизу вверх, как будто она лежит на полу. Это взгляд. Рие смотрит на Хэллу. Она резко выдохнула, моргая, возвращая себе себя. Что это было? Она ведь не поддерживала больше с ним связь. Тогда как она провалилась в его сознании? Какая же ты бесполезная идиотка! Сквозь зубы выдавил Дерек. «Ты собираешься уже помочь?» «Да». Наконец выдохнула Хэлла. «Ты прав. Давно пора». Вэп усмехнулся. Он хотел было что-то сказать, наверное, похвалить в привычной уничижительной манере. Но не успел. В его грудь врезалась вспышка чистой магии. Ее усилила трость. Дерек отлетел. Он выронил трость, его спина ударилась о стену. выпрухнул Хела не стала дожидаться, когда он придет в себя. Она провела тростью снизу вверх, снова посылая импульс. Еще одна вспышка на сей раз угодила прямо в лоб Дерека, заставляя его голову запрокинуться. Теперь об стену ударился затылок. Вэп распластался на полу. Хела думала, что до этого ее сердце билось быстро, но нет. Теперь оно стучало куда быстрее и громче. Слюна стала вязкой, а мышцы напряглись. Нужно торопиться, пока дырок не пришел в себя. Больше неожиданностью его не взять. Хела подскочила к крее и кончиками пальцев коснулась философского камня в его груди. Подчиненный ей, он сразу вспыхнул. Над ним загорелся круг печати. Хела прочертила символы рихалка и серебра, затем сжала кулак. Послышался треск. Философский камень дробился под действием разрушающейся печати и чужой безудержной энергии. Хела даже не успела понять, в какой момент камень разрушился окончательно. Потому что уже через мгновение она задыхалась, мотая ногами в поисках опоры. Рия скалился. Его глаза сияли ярким синим огнём. Грудь тяжело вздымалась, а регенерация распаляла тело, делая его почти обжигающе горячим. Хэлла выронила трость, хватаясь за его запястье. На ее лице отразился ужас. Рот раскрылся, пытаясь сделать хоть один вдох. Ногти царапали, доставляя, впрочем, небольшие неудобства. Ничто в сравнении с недавней болью или той, что сейчас заставляло кровь гореть. Хелла не сразу поняла, что в очередной раз смотрела на себя со стороны, со стороны Рие. Понимала ли он, что она все еще может так легко проникать в его сознание? Впрочем, это было неважно. Важно то, что он душил Хэллу, удерживая ее за горло над полом. Сам. Прохрипела она кое-как. «Выберешься!» Рие ухмыльнулся и резко разжал руку. Хелла упала, судорожно вдыхая спасительный кислород. Она была почти уверена, что еще немного и потеряла бы сознание, а после и умерла бы. Проклятие! Хэлла потянулась было к трости, но Рие ногой оттолкнул ту и подсокал языком, грозя ей пальцем, словно нашкодившей девчонке. «Она нужна мне, чтобы освободить Теодора, и чтобы вывести вас отсюда. — проговорила Хелла. Горло саднило, каждая фраза отзывалась хрипами. Но Хэлла почему-то чувствовала себя лучше. Может, потому что считала, что это меньшее, что она заслуживала за свои прегрешения? «Зачем тебе помогать нам?» — негромко поинтересовался Рия, опускаясь рядом с ней на корточке. Даже с опалёнными волосами он выглядел красиво, как древняя скульптура какого-нибудь божества. «Я не хочу быть чудовищем». Прошептала она, чувствуя, как глаза защипала от выступающих слез. Тогда не делай глупостей, дорогая колдунья. Глубокий, грудной, бархатистый голос Рие завораживал. Если бы Хелла не была магом и не могла распознать энергии. Она бы сказала, что он пытается ее очаровать. Но, конечно, это было не так. Он подтянул трость, подавая ее хозяйке. Опираясь на нее, Хелла поднялась. Закашлялась, но не стала применять артефакт, чтобы помочь себе излечиться. Она оглянулась к Дереку. Тот все еще лежал без сознания. Ария уже поднял его трость, изучая набалдашник. Хелло неспешно двинулась в соседнюю камеру. Она нервно сглотнула, увидев, что означает вырубил Дерека. Он был прав. Восстанавливаться было долго. Над головой Теодора кружил густой горячий пар. Слева не доставало черепной коробки. Зато пульсировал мозг. Вероятное не было и его, когда вы походил. Хелоу затошнила. Разлитый вокруг кровь уже свернулась, на ее запах душил не хуже руки Рие. Он выругался, а Хэлло вздрогнула, только поняв, что тот остановился за ее спиной. Проклятие иных. Как тихо он ходит. Особенно для своих габаритов. Нужен артефакт. Буркнул Рие иначе придется тащить его на руках». «При дроблении философского камня высвободится достаточно энергии, чтобы Теодор мог ее поглотить. Это поможет восстановиться быстрее», — пробормотала Хелла. Не теряя больше времени, она подошла к нему и разрушила его печать. А вместе с ней и философский камень. Теодор резко раскрыл глаза и закричал, пытаясь схватиться за голову. Над ней вспыхнул зеленоватый «Ореол». Хэлла отскочила, щурясь от еще одной яркой вспышки. Теодор уже сидел на полу, тяжело дыша и ощупывая лысый с одной стороны череп. «Ты как? Помнишь меня?» Рия наклонился. Ответом ему были грязные ругательства, а затем Теодор заметил Хэллу. Она вжалась в стену, испуганно округлив глаза. Злой Дерек был рядом с яростным Теодором просто букашкой. Стоило тому открыть рот, как изнутри показался зеленоватый свет. Вены его горели, глаза тоже. Все это выглядело так, будто он удерживается на грани того, чтобы не уничтожить все вокруг, превратив и Хэллу, и этот дом в пепел. «Знаю», — тихо сказал Рие, удерживая Теодора. «Знаю. Я знаю. Она поможет выйти». «Ты...» Теперь Теодор перевел взгляд на Рие. «Ты идиот. Как ты мог поверить ей? Снова. Ты...» «Можешь остаться здесь, если хочешь». Рявкнула Хэла, набравшись смелости. Или выйдешь с нами. Она резко развернулась, выходя в коридор. Ей нужно было отдышаться. Не каждый день приходилось сталкиваться с таким. Да она вообще не собиралась с таким сталкиваться. Ни с чем из того, с чем пришлось столкнуться в последние сезоны. Слышались приглушенные голоса Рие и Теодора, но Хэла даже не пыталась различить отдельные слова. Она только думала о том, что должна исправить хотя бы часть того, что натворила. Пускай в последний момент, но она свернула с этого пути, убрала ногу от пропасти. Она вернется домой человеком, а не монстром. Она соберет вещи и уедет вместе с Мальвой далеко отсюда. Вместе они забудут о страшных событиях, о скелетах в сырой земле и парном кулоне. Идем. Рие произнес это едва слышно, но Хелли слово показалось громогласным. Она вздрогнула, оглядывая спокойное лицо Рие с потухшими глазами. Адор прошел мимо них, заворачивая в камеру. Хела растерянно моргнула, дернулась было, но Рия остановил. не стоит. Послышался всхлипый хруст. Неприятный, странный. Это звучало человеческое тело. Звучало так, как звучать не должно. Симфония боли и смерти сплелась в этом звуке. Хэла ни капли не дорожила Дереком, но вина тяжелым камнем опустилась на сердце. Очередной камушек очередной вины. Рие подтолкнул Хелу к выходу, а она краем глаза заглянула в камеру, откуда выходил Теодор. Внутри остался Дерек Вэб. Он лежал на животе, но глаза его смотрели в потолок. Видимо, он очнулся перед тем, как Теодор свернул ему шею. Хела отвернулась, прерывисто дыша сквозь зубы. Она должна возвратиться к Мальве. Должна. Она не позволит ни Теодору, ни Ирие сделать подобное с собой. Она исправит хотя бы для них свой проступок, но она защитит себя, если придется. На ватных ногах Хелла поднималась по лестнице. Она вышла в коридор, ощущая легкое головокружение от волнения. Хеллибор! раздался оклик. Она застыла. За ее спиной замерли Ирие и Теодор. Она не видела их, но ощущала лопатками их тяжелые взгляды. Куда то и остановилась на втором этаже, облокотившись на перила. «Я думала, ты дождешься Гэри, чтобы выразуметь вместе с ним Веба? Дождаться, чтобы Гэри этот читал и меня?» Хэлло фыркнула, поворачиваясь. Тревога достигла какого-то невероятного пика, от которого тряслись руки. Но разум все еще оставался холодным. Как и всегда, когда случалось что-то ужасное. На Хэллу не сразу накатывал весь ужас, он приходил «После» холодным потом, ночными кошмарами и истериками. А пока она находилась в тисках ситуации, она не позволяла страху взять верх. «Я собираюсь закончить то, что начал Гэрек, чтобы было чем оправдываться перед боссом». «А кирпичи? Зачем тебе?» Нея выпрямилась, словно готовилась спуститься. Готовилась сжать чужое горло, как сжимал его Рия. «Покажут место». Нея криво ухмыльнулась. «Лучше не придумала». Хелла задумчиво смотрит на свой затылок. Стоит ли потянуться к голосам, вызвать энергию, чтобы хотя бы оглушить эту девчонку наверху? «Нет», — воскликнула Хелла. Она снова была в сознании Ирии. Слышала его мысли гораздо чётче, чем раньше. «Что нет?» — насмешливо спросила Нэя. «Не придумала?» «Я ничего не придумывала. Я тебе не верю». Голоса стали громче, отчетливее. Разум Рие захватывал разум Хеллы. Он делал это неосознанно, скорее даже это она сама жаждала этого, потому что переставала справляться с ситуацией. Он мог что-то сделать, и проще было позволить ему контролировать ситуацию, чем продолжать оправдываться. Внутри все гудело от энергии, и Хелла едва ли могла понять, от чьей. ее собственной или Рие. «Можешь взять старый экипаж. Кэбмана не бери» вдруг сказала Нея, разрушая тонкую грань слияния двух сознаний. Хэлла заморгала, но решила не уточнять. Она развернулась быстрым шагом, следуя к выходу. Снаружи она отыскала слугу, который подготовил экипаж. Править им сел Теодор, а Хэлла и Рия забрались внутрь. Трость Хэлла положила на колени, боясь выпустить ее из рук. Напротив сидел 9888, который много страдал. «Кто знает, может, он захочет, чтобы она тоже страдала?» «Что это?» Спустя какое-то время спросил Рия. «О чем ты?» Хэлла напряглась, хотя больше, казалось бы, некуда. Мышцы и так ныли, а по телу прокатывалась дрожь, будто морозила. «Об этом?» Хэлла смотрит на себя. На свое бледное лицо и прокушенную от нерва в губу. Черные глаза ее распахиваются. Волосы очерчивают лицо, добавляя драматичных теней. Она походит на только восставший из могилы труп. «Прекрати», — прошипела она, зажмуриваясь и концентрируясь на том, чтобы выставить ментальную защиту. «Я даже не знаю, что сделал, моя дорогая колдунья». «Это остаточная связь. Она пройдет, буркнула Хелла. «Должна пройти». «Должна. Но остаточная не должна усиливаться». Напротив, она должна ослабевать. Может, это из-за энергии бывших узников? Она иная, не похожая на ту, которая накапливается в человеческом теле. А Хелла ни разу еще не соприкасалась с ней настолько близко. В конце концов, даже воспоминания его она практически не могла контролировать. Большая часть пути прошла в тишине. Рие словно бы перестал существовать. Он расслабленно откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. А настороженно настороженно следила за ним. И затем, как из сумрака в окне вырастает город. Ждать было нечего, потому она поднялась и распахнула дверцу. Рие лениво смотрел за ней из-под ресниц. Но ничего не сказала и не пытался остановить. Хела выскочила из экипажа, смягчив падение воздушной подушкой. Она мягко и медленно опустилась на дорогу, провожая взглядом экипаж, скрывающийся за поворотом. Нужно было торопиться. Лекарство у нее осталось только забрать Мальву и уехать. Чем быстрее, тем лучше. Тогда никто не успеет их отыскать. Хелла бежала по морозным улицам Клуаки, пытаясь найти знакомые улочки, которые могли бы ее направить к нужному дому. Этот домик был приобретен на имя Мими. Махонький, убогий. Он был перевалочным пунктом. Его Хелла купила, едва устроившись к барету. Она знала, что однажды ей пригодится место, где можно будет на время спрятаться. А перед тем, как пойти к Теодору, Хела написала сестре. Мими и мальва должны были ждать ее на месте. Глубокие лужи покрыл лед, земля промерзла, а каждый выдох сопровождался густым паром. Холод покалывал кожу, а ветер пробирался под воротник, вызывая все новые мурашки. Хела наконец узнала место и теперь мчалась по сонным улицам. Ранним утром в Клуаке было куда спокойнее, чем ночью. Преступники попрятались перед восходом Инти а бродяжки ещё не выползли попрошайничать. Маленький одноэтажный дом, напоминающий больше собачью конуру, чуть покосился влево. От каждого порыва ветра распахнутая дверь скрипела и хлопала. Почему дверь не закрыта? Хэлла затормозила, глотая морозный воздух. Она подняла трость на изготовку, медленно проходя ко входу. Тревога закручивалась узлом, от дурного предчувствия засосала под ложечкой. Сердце отяжелело, словно обратилось к камням. Горло, недавно сдавленное чужой рукой, теперь словно сжали в невидимые тиски. «Хэ!» Еле слышный голос откуда-то из глубин заставил Хэллу метнуться внутрь. Прихожая с крючками, вбитыми в стену, на которых висела верхняя одежда, а под ней... «Мими!» Хэлла опустилась рядом, прислушиваясь к скрипу, раздававшемуся из комнаты за узким мрачным коридором. «Что случилось? Ты как?» Девушка поморщилась. Рядом с ней на полу растекалась кровь. Та же кровь еще теплая струилась по ее воротнику. Вьющиеся пышные волосы были всклочены и тоже вымазаны кровью. Везде кровь. Он пришел. Я не поняла сразу. Он. Он ударил меня. Мальва, где Мальва? Мими заморгала, хватаясь за руку Хеллы. Та же застыла испуганно глядя в карие глаза. «Он? Кто он?» «Он вернулся». Хела знала, кто. Она знала, она знала, от кого еще надо защищаться. Но она не думала, что он придет к ним. Она не думала. «Мальва!» Хела вскочила, заглядывая в зал. Трость выпала из рук с глухим звуком, прокатилась по дощатому полу. Из распахнутого окна пахло поздней осенью. Голые ветки не мешали тусклому свету из-за туч пробираться внутрь. В рассветных лучах фигура Мальвы выглядела темным пятном. Юбка на ее платье ли заметно вздымалась от сквозняка, а тело ее раскачивалось на старой люстре, оплетенной паутиной. Каждое движение сопровождалось знакомым скрипом, но на мгновение все замерло. Жизнь остановилась так же, как остановилась в распахнутых глазах Мальвы. Теперь сердце Хэлла, казалось, остановилось вместе с дыханием. Она словно умерла вместе с сестрой. Только слезы, стекающие по щекам, доказывали, что Хэлла жива. Пока что. Хэлла уставилась на закреплённый у основания юбки Мальвы обрывок бумаги и знакомый почерк. «Ты служила Барретту только из-за больной сестры. Но она тебе не родня, она тебе не семья. Я освобождаю тебя, девочка моя, от этой обузы.